На Альвиу смотрели так, будто бы он только что одной рукой остановил пояс на полном ходу. Взгляды искрились удивлением, предосторожностью и непониманием. Хотя, вернее, будет сказать, что на Альвиу смотрели как на пещерного человека, резко, словно от звона колокола над самым ухом, пробудившегося ото сна. И драконолог действительно мог навести на разные мысли. Соранье, когда дыхание... Утро уже успело согреть по осеннему морозный и острый воздух, щекочущий и обжигающий ноздри. Альви шел по городу с красными, слепающимися глазами. Скорее он даже тащился, шатался из стороны в сторону, но общую траекторию сохранял. Потрепанные волосы вылезали из-под чудаковатой шапки: не то остроконечной, не то прямо как у стереотипного художника. Многие в шутку звали ее тупоконечной. Очки съехали на бок, а шарф, завязанный как попало, стал таким самостоятельным, что готов был задушить хозяина. такая красная шерстяная змея вокруг шеи. Альвио на голову свалилось уже несколько багряных листов, но драконолог даже не хотел тратить лишних сил, чтобы их смахивать. Черепичные крыши ползли мимо с привычной скоростью. Но в голове Альвио они казались немного не такими, как обычно, чутка эм, раздвоенными. Вот дела!» — подумал драконолог. «Обычно ноги шли по городу на автомате, но сейчас приходилось задумываться, куда повернуть, чтобы прийти к ногам из глины». «Так, понятно все. Сначала крепкий чай, потом все остальное». Альвио догадывался, что это обещание перед самим собой он точно не выполнит. Он повернул, выходя на другую улицу, кто-то шмыгнул за ним. Драконолог ничего не заметил. Он в виде исключительная цель. Ему захотелось проверить, как идут дела в ногах из глины. Он знал, что хорошо. А заодно узнать, вернулась ли просфора. Он знал, что еще нет. Ну и до кучи рассказать Кэльшо о беспокойных мыслях. Он знал, что тот мыслит так же. Альвио понадобилось все это знать, просто потому, что обратное означало бы не делать ничего. А не делать ничего, значит винить себя за возможные последствия. Драконолог решил срезать дворами, привычно тихими для этого времени суток. Даже дома, казалось, дремали. Альвио расслабился еще больше, даже не заметив чужих шагов. Списал их на свои. Обернулся драконолог только когда его постучали по плечу и тут же отлетел к стене, получив кулаком в глаз. Очки слетели с носа на брусчатку, но хоть не разбились. Драконолог, даже не успевший ничего сообразить, получил еще один удар. Сзади его схватили под руки, а чьи-то еще руки, их что, выходит, трое, стянули шарф и кинули в сторону. «Ну, привет!» — улыбнулся тот, что ударил первым, щетиной недельной давности, которая никак не становилась бородой. «Отличная утречка, да?» «Какую нестабильность вы...» Он ударил еще раз, на этот раз в живот. «А вот сейчас говорю я. Знаешь, очень нехорошо переходить дорогу большим людям. У них большие не только карманы, память, понимаешь?» Альвео молчал. «Ну вот и словно мы тебя тут слегка изобьем, а ты не дергайся, ладно? Жить будешь, не дрейв». кивнул. «Тот, кто держал драконолога...» Схватил его еще крепче. Удар, второй, третий. Альвео закашлялся и повалился на землю на щупывая очки. «Ну вот и замечательно», — буркнул щечинистый. «Счастливо оставаться». «Не-не-не, стойте!» Вдруг сказал третий, тот что стянул шарф. «Сейчас мы этой птичке слегка подпалим перышки». «Не понял». Третий ухмыльнулся и достал из внутреннего кармана потертого пиджачка красноватую карамель на палочке. Она недобро моргала кровавым в лучах утреннего света. «Так, стоп!» — поднял руку щетинистый. «Этого нас не просили делать, и ты... ты что, стащил карамель?» «Одолжил», — поправил тот. «Да я легонько». «Слушай...» Подключился до этого молчавший, низенький и крепкий, тот, что держал Альвию под руки. «Ты что, газеты не читаешь? Это хреновина!» И он все равно лизнул карамель несколько раз, потом подсокал, как клубничное, объявил он. Закрыл глаза, напрягся на лбу венки проступили и тут в руке его возник сгусток красного пламени, огненный шар. Мужчина открыл глаза и заулыбался. Альвио мутно различал, что происходит, но карамель в руках увидел. Подумал только, дурак, но глаз закрывать не стал. Мужчина с огненным шариком в руке уже было размахнулся, но тут вдруг схватился за голову, потом скрючился, А потом легкая вспышка, и тело его вдруг стало нестабильным, словно запузырилось, зашаталось, как оригами на ветру. Обратилась кучкой пепла. Карамельный леденец на палочке упал на брусчатку, расколовшись. Говорил же про побочные эффекты. Прошипел низенький. «Идем отсюда!» Позвал его щетинистый потом повернулся к Альвио, отвесил поклон, а теперь точно счастливо оставаться. Для уверенности сначала щетинистый, потом низенький, пнули его ногами. Драконолог не помнил, сколько пролежал. Боль отзывалась во всем теле пульсирующей магмой. Кое-как Альвио встал, поднял очки, шарф, криво накинул его на шею, сплюнул кровь, вытер ее же под носом и поплелся дальше. Наконец-то добрался до ног из глины. Дорога, которая обычно занимала пару минут, сейчас показалась многолетним путешествием по пустыне. Но знакомая черепичная крышка с характерной вывеской окропила ледяной водой бодрости. Альвио даже ускорился. В туманном состоянии полусна-полубреда Мозг способен творить удивительные вещи. Например, убыстрять музыку в ушах, хотя на самом деле музыканты двигаются смычками с той же скоростью. В такие моменты сознание особо чуткое, оно словно старается выхватить самые яркие детали из общего мрака размытого мира. Волей-неволей приходится замечать то, на что в обычном состоянии никто бы и внимания не обратил. Вот и Альвио, только-только ускорившись, опять замедлился. У стены, вытянувшись на мысках, стоял господин Фиозель. Он схватился за отлив и заглядывал в окно, так, словно бы нашел идеальную форму для маскировки. Вроде и в сторонке, а вроде у всех на виду. Но часть кабака, выбранная хозяином рваных крыльев дракона, оказалась такой затененной, что никто даже не подумал бы обратить на него внимание, а то и вовсе не заметил бы. Мозг драконолога и заметил, и обратил внимание, притом чрезвычайно пристальное. Альвио, шатаясь, подошел к фюзелю, который и не думал отрываться от окна, смотрел с таким интересом и отвратительным наслаждением, будто бы там переодевалась молоденькая девушка. Драконолог откашлялся, с учетом недосыпа и свежих побоев. Получилось пугающе. а, -а, -а, -а вскрикнул Фюзель и потерял равновесие, чуть не упав на спину. Испражненц устоял, но шатался, как дом на фундаменте из чистейшей грязи. «Что вы тут? Нестабильность! Что с вами случилось?» Помято лицо Альвио с наметившимся фингалом и струйкой из загустевшей крови из носа говорило само за себя. «Ничего. В таких ситуациях драконолог не любил церемониться. Что вы тут делаете?» «Фюзель внимательно рассмотрел Альвио...» э У вас нос слегка помят, и там листья на голове...» «Не переводите тему...» Вздохнул драконолог, отряхивая голову. «Пара багровых листков, правда, осыпалась на землю...» Думаю, по мне вполне видно, что я не выспался. Не хочу тратить время. Он хотел сказать «на вас», но сдержался на такую ерунду. Испражненц улыбнулся во все двадцать восемь пожелтевших и четыре золотых, давно не сияющих зубов, будто слизней жевал каждый завтрак. «О, я просто прогуливаюсь, утренние прогулки, свежий воздух, здоровье и все прочее. Ну, вы Альвео точно знаете». Подглядывание в окна — часть прогулки. «Я просто засмотрелся». Засмотрелись в окно заведения, которое терпеть не можете. Фюзель замялся. «В отвращении. Рождается истина». Выдал он, особо не подумав, собственно, как и обычно. «Вообще-то в споре». «Ерунда!» — махнул рукой Фюзель. «И вообще, конкуренты могут друг друга ненавидеть, но эта ненависть обязательно подкреплена уважением». «То есть в окно вы пялились из уважения?» «Да что это такое?» Надулся испражненц. Сгорбленный, низенький и полненький. Сейчас, уменьшившись в два раза, он стал еще больше похож на креветку. «Вообще, я пришел переговорить с Кельшем!» И для этого решили покараулить его через окно. Альвио старался говорить четко. Но понимал, что не всегда получается так, как хотелось бы. Нет, чай нужен был в срочном порядке. Хотя, драконолог наконец поправил очки. Я тоже пришел навестить господина Кельши. Пойдемте, чего время зратереть? Вышел абсолютный шах и мат, но на игральной доске Фьюзель был королем императором, смазавшим себя маслом специально, чтобы при любом удобном случае без труда укатиться прочь подальше от страстей, пешек и ферзей. «Давайте!» — согласился испражненц, на максимальной мощности думая, что ему такого наплести кельшую. Они вышли на свет, поднялись на крыльцо и вошли в ноги из глины. Лицо тут же обдало ароматным теплом. Очки драконолога Запотели. «Ха-ха, Кельш, конечно, оказался прямо здесь. «Решил заглянуть так рано. Мы как раз заварили прекрасный чай с мятой. Нестабильность, что с тобой такое?» «Все потом». Потряс головой драконолог. «И нет, только не мята. Не сейчас лучше». «Найдем?» Не дал договорить отец с споры. «Есть чудесный набор приправ». Он не для чая, но это он очень зря, с чаем он прекрасен. Да заходи скорее, я тебя хоть подлатаю. А кто это там с тобой, не могу разглядеть. Только идиот по интонации Кельша не догадался бы, что все он понимает. А, Кельш, вновь обнажил фюзель пожелтевшие зубы. Хотел обсудить с тобой пару вопросов и посоветоваться. Испражненц сглотнул от отвращения к самому себе унижаться до такого. Кельш, все это время возившийся с глиняными тарелками, отвлекся от дел, выпрямившись. Скала и сдувшийся воздушный шарик — вот так эти двое выглядели в сравнении. Шарик сдулся еще больше. «Я с удовольствием с тобой поговорю». От запаха иронии в голосе даже воздух нагрелся. «Как дела у рваного крыла дракона?» «Рваных крыльев. Мы расширяемся, открываем новые таверны». Что ж, дракон расправил крылья. Пошутил Альвио. «Молодой человек!» Фюзель начинал выходить из себя. «Это уже совсем не ваша епархия!» «О нет, поправил его драконолог. Драконы — как раз моя епархия». Он закашлялся и отошел в сторону. Хотелось плюнуть кровь, но куда уж теперь надо было делать на улице. И вот теперь самопровозглашенному шахматному императору всех едалин Кмельхольма деваться было некуда. «Я, пожалуй...» «Зайду чуть позже, а то, как ты не подумал, совсем рано пришел. До встречи!» Не дав ничего ответить, испражненц выбежал на улицу. «Он же будет наматывать круги, да?» Не оборачиваясь, спросил Альвио. Потом снял заляпанный шарф. «Он стоял у того окна полчаса!» Рассмеялся отец просфоры и думал, что я его не замечал. Мне кажется, ему было без разницы. Альвио легонько приоткрыл дверь, выглянув в щелку. Надувшийся изгорбленный фюзель и вправду наворачивал круги вокруг ног из глины. Что он опять удумал? Драконолог закрыл дверь. «Он всегда что-нибудь удумывает», — Кельш поставил на стол чашку обжигающего чая. «Он сам одно большое удумство». Альвио сел и сделал глоток. «Мозг, словно бы напором пряной воды, прочистили!» «Итак, рассказывай, что с тобой произошло!» Отец Просфоры уселся напротив. «Да ерунда, какие-то идиоты!» «Средь белого дня и с карамелью было трое, стало двое!» «Понятно!» «Да, конечно, понятно!» Альвио отпил еще. «Даже гадать не нужно, откуда они взялись!» «Это же все фюзель!» «Ну, некому больше!» Драконолог замолчал, потом вспомнил. Там, на вокзале, он сказал странную и непонятную вещь про мэра и его планы. И был так при этом доволен. Я бы посоветовал не обращать внимания. Драконологу всегда казалось, что Кельшу можно сидеть только на холодных горных валунах. Все другое было просто жалко по сравнению с этим почти что великаном. Но только Фюзель очень внимателен к слухам и проявляет интерес лишь к тем, которые рано или поздно станут правдой. В этом он разборчив. А в остальном? Не на йоту. Они рассмеялись, но Кельш резко оборвал веселье, переключившись на серьезный тон. Словно бы сменил трель соловья на скрежет рока. — Ты пришел из-за просфоры? — Да. Кивнул альвио «Просто мне не по себе». «Не знаю, почему». «Была гроза». незначай заметил Кельш». «Да, знаю». «Поезда так рано не ходят». «Тоже знаю». «Тогда почему ты беспокоишься?» Взгляд отца Просфоры способен был вскрыть любой сейф. Драконолог хотел ответить, но Кельш остановил его. «Не отвечай». Мне тоже не по себе, и я тоже не знаю почему. К тому же эти выходки фюзели, А еще с магией какая-то ерунда. Добавил Альвио. Разве ты не забросил ее? Да, то есть... Драконолог закрутил чашку в руках, слегка обжигаясь. Да, но нет. Я хочу, но не могу. Так много сил потратил на это в свое время. Так много пообещал. Кому? Самому себе в том-то и проблемы Себя подводить страшнее всего. Удар ножом даже не в спину и не в сердце, а в саму суть в себя. «Слишком философски для такого раннего утра», — улыбнулся отец Просфоры. Альвио хотел улыбнуться в ответ, но не стал. Тем более улыбаться оказалось больно. Потоки магии, они очень возбуждены, их что-то беспокоит. Значит, кто-то что-то делает с ними. Никакой конкретики. Но мой гомункул дрожит как не в себе. «Что-то произойдет?» «Не знаю», — признался драконолог. «Но мне еще больше не по себе. Фюзель, Просфоры, Мэр, магия. Они помолчали. «Ладно, пойдем наверх, подлатаю тебя. Но с Фингалом он точно будет. Ничего сделать не смогу». Кельш встал. «Ты ведь знаешь, Альвио. Драконолог почувствовал себя мышкой рядом с валуном, который вот-вот упадет на нее и раздавит. «Она справится. Она обязательно справится со всем». «Да...» Драконолог заглянул в свою чашку, будто ища на дне ответы или, на крайний случай, сокровища. «Только кухня все еще боится». Снова рассмеялся хозяин ног из глины. «А в остальном просвора у меня большая молодец. Обязательно справиться со всем. Обязательно!» Он повторил эту фразу как заклинатель мантру.